глава десятая. ты рехнулся окончательно свистящим шепотом осведомилась Энджи. мы с ней сидели у окна глядя на улицу дженны и симона были на кухне где шел вероятно точно такой же разговор не нравится идея нет не нравится плюс минус двенадцать часов погода не делают какую чушь ты несешь патрик нас наняли найти ее и сообщить малкерну отлично мы нашли ее — Теперь остается позвонить и ехать домой. — Не думаю. — Ах, ты не думаешь, — прошепела она. — А тебе не приходило в голову, что у меня тоже есть право голоса? Мы равноправные партнеры. — Я знаю. — Что-то не похоже. У меня тоже есть лицензии. Ты что, забыл об этом? — Да, это ты основал наше агентство. Но в этом ульге есть капли моего меда. В меня стреляли, меня били. Я сутками не смыкала глаз, когда надо было выследить подозреваемого. Я буквально вытрясся из окружного прокурора решение возбудить обвинение против Бобби Ройса. Так что у меня тоже есть право голоса. И что же говорит твой голос? Что это идиотская затея, что должны выполнить заказ и ехать домой. А я тебе на это скажу, — начал я и осекся. А я тебе прошу довериться мне и дать мне время до утра. Черт возьми, Энджи, нам все равно придется ждать». Ты считаешь, что Малкерн вскочит посреди ночи с кровати и помчит с Уикхем? Сомневаюсь. Она призадумалась над моими словами. Ее оливковая кожа в слабом свете лампочки казалась почти кофейной, пухлые губы плотно сжались. Может быть, может быть, — проговорила она. Но так в чем же дело, — сказал я, и стал подниматься. Она придержала меня за руку. Больно ты шустрый, логика у тебя безупречна. Но вот насчет мотивов я сомневаюсь. Каких еще мотивов? Тебя надо спросить, каких? Я со вздохом опустился на стул и поглядел на Энджи своим самым чистым и искренним взглядом. Мотив тут один и единственный. Отчего бы нам не разузнать все, что сумеем, раз уж представилась такая возможность? Она медленно покачала головой, рассматривая меня внимательно и не без сожаления. Потом провела рукой по волосам, взъерошив свою челку. — Патрик, пойми, Дженна — это не кошка под дождем. Она взрослая женщина, совершившая преступление Не уверен. В любом случае нас с тобой это не касается. Мы же не социальные работники. — К чему ты клонишь, Анджи? — спросил я, внезапно почувствовав ужасную усталость. — Ты лукавишь самим собой. — Или со мной? Она встала. — Ладно. — Будь по-твоему, действительно, не все все равно, но вспомни-ка кое-что, да. Вспомни, что когда Джим Вернон спросил, беремся ли мы за это дело, я очень хотел отказаться. И не ты ли сказал мне тогда, что с Малкерном и его прихлебателями проблем не возникнет? Сказал, и готов повторить сейчас, очень на это надеюсь, Патрик, потому что дела наши не столь блестящие, чтобы можно было позволить себе провалить такой заказ. С этими словами она вышла из гостиной и направилась на кухню. Я увидел в оконном стекле свое отражение. Кажется, оно тоже было мною недовольным. Я поставил машину напротив дома, так чтобы она была видна из окна, пока ничего не разбили, и попытались вскрыть или угнать, я вознес хвалу небесному покровителю автомобилистов. Энджи вышла из кухни и позвонила мужу, чтобы предупредить, ночевать не приедет. Вполне предсказуемая реакция не заставила себя ждать. Отчетливо слышный голос Фила забубнил о том, что у него, мать вашу, так и так тоже есть потребности. На лице Энджи появилось безразличное, отсутствующее выражение. Она опустила трубку на колени и на миг прикрыла глаза, потом повернулась ко мне. «Обойдешься без меня?» Я кивнул. «Вполне. Приезжай завтра в офис часам к десяти». Она вновь прижала трубку к уху и произнесла несколько слов так нежно и мягко, что меня затошнило. Потом положила трубку и исчезла. Я убедился, что других телефонных аппаратов в доме нет, и забаррикадировал дверь черного хода. Без идти никому бы не удалось. Потом я присел у окна и прислушался. Сквозь стену до меня доносились голоса из спальни. Эта Дженна все еще пыталась объяснить сестре, что происходит. До этого Симона прокудахтала что-то насчет похищений, взятий в заложники, вывалив на меня кучу обвинений в нарушениях федерального законодательства. Похоже, слова вроде «насильственное удержание» и прочие чушь произносили сквозь слезы. «Когда мне это надоело!» Я объяснил ей, что существует единственная альтернатива моему вмешательству. Дела Дженны будут незамедлительны и в полном согласии с законом решены Стерлингом, Малкерном и компанией. Только после этого Симона заткнулся. Голоса в спальне смолкли, и спустя несколько минут я услышал скрип открываемой двери, а потом в оконном стекле чуть выше моего плеча возникло отражение Дженны. На ней была просторная майка поверх старых серых штанов и при косметике на лице. В руке она держала две жестянки с пивом, и когда я повернулся, протянула мне одну. — Я поклялась Симоне, что возмещу эту недостачу, — сказала она, — ну, разумеется. Улыбнувшись, она присела у окна напротив меня. Еще она велела передать, чтобы вы не смели лазить в ее холодильник. Она не желает, чтобы вы прикасались к ее припасам. Законное требование. — сказал я, вскрывая банку. — Ничего. Вот вы обе ляжете спать, а я передвину всю мебель, так чтобы насолить вашей Симоне. Дженна отхлебнула пиво. — Симона хорошая. Просто озлобилась немножко. На кого же она злится? Как вам сказать? На весь мир вообще, а на белых мужчин в особенности. — Полагаю, я мало способствовал тому, чтобы ее отношение к белым мужчинам изменились. — Правильно полагаете? Сейчас, сидя у окна с банкой пива на коленях, Дженна, откинувшая голову на спинку кресла, казалась почти безмятежно спокойной. не Ненакрашенной она выглядела моложе и не такой измученной. Когда-то, наверное, была не дурна с собой, подумал бы, какой-нибудь встречный прохожий, выйдя на час на улицу. Я попытался представить себе юную Дженну Анджелин, лицо которое сияло доверием к миру. Потому что она была молода и полна иллюзий, и свято верила, будто молодость и красота дают ей лишние шансы. Попытался и не смог. Время слишком тяжко прошло с по ней. ваши спутницы кажется, что это все не слишком нравится. Совсем не нравится. Она считала, что следует ограничиться телефонным звонком клиенту, доехать спать. дженна кивнула и сделала еще глоток пива, потом чуть качнула головой. Порой я не понимаю свою сестру. — Что именно вы не понимаете? — спросил я. — Не понимаю. Откуда в ней столько ненависти? — Ну, в нашем мире есть что ненавидеть. — Знаю, — сказала она. — Можете мне поверить? Уж чего-чего этого в избытке. Выбирай себе по вкусу любое и упивайся своей ненавистью. Но Симона как будто ненавидит все, а иногда что? — Иногда, мне кажется что не будь этой ненависти, она не знала бы, куда себя девать. У меня, скажем, есть веские причины ненавидеть то, что я ненавижу, а вот Симона, я не уверена что что она заработала себе право на ненависть. Именно кивнула она. Я задумался над этим. Спорить тут не приходилось. С тех пор, как я начал заниматься своим делом, я узнал о способности ненавидеть больше, чем о чем-нибудь другом. Дженна сделала еще глоток. — Еще, мне кажется, мир заботится о том, чтобы ненависть наша не угасала. Но давать отпор, еще не успев подумать и понять, как скверно все это может обернуться. И что именно мир способен сделать с тобой, когда возьмется за тебя всерьез? По-моему, это просто глупо. — Верны ваши слова, — сказал я и взялся за пиво Дженна чуть заметно улыбнулась и приподняла свою банку, словно чокаясь. Тут я понял то, что он некой частью души знал с самого начала, с той минуты, как мне показали ее фотографию. Дженна мне нравится. Минуту-две спустя она допила пиво и отправилась в спальню, а на пороге, не оборачиваясь, слегка помахала мне рукой. Ночи, казалось, не будет конца. Я ерзал в своем кресле, пытаясь устроиться поудобнее, Расскаживал по комнате, разглядывал из окна машину. Энджи уже дома, уже исполняет свою партию в том уродском и мучительном спектакле, который она именует супружеством. Горькие слова, одна-две оплеухи, выкрикнутые попреки и в кровать, любовь, понимаешь. Я снова стал ломать голову над тем, почему все-таки она остается с Филом. Какие же чувства должны обуревать шикарную и умную бабу, чтобы она покорно барахталась в дерьме столько лет! Но прежде чем я окончательно соскользнул в глубины фарисейства, моя ладонь легла на живот, ощутив лоскут шершавой кожи, неизменно напоминавшей мне, какую цену порой приходится платить за любовь, пусть даже совсем не самую возвышенную. Спасибо, отец. Здесь, в тишине и темноте гостиной, я припомнил заодно и собственный брак, длившийся, если не ошибаюсь, минуты полторы. Энджи и Фил, по крайней мере, преданы своей изломанной любви, или хоть память о ней, а у нас с Ренни не было эту Если мой брак чему-нибудь и научил меня в отношении любви, то лишь тому, что любовь проходит... И я, глядя из окна гостиной Симоны, Анджелой, на пустынную улицу подумал, не потому ли мне удается добиваться успеха в своем деле, что в три часа ночи, когда весь мир спит, я все еще на ногах и делаю свою работу, ибо никаких более увлекательных вариантов времяпрепровождения у меня нет. Я разложил пасьянс и попытался внушить себе, что вовсе не голоден. Потом решил было совершить налет на Симонин холодильник, но поостерегся. Хозяйка вполне могла подстроить ловушку. Полезешь, например, за горчицей, заденешь проводок и получишь стрелу меж глаз. Бледно, золотистая полоска, приподняв черный купол ночи, возвестила наступление рассвета. Потом за стеной зазвонил будильник И вскоре я услышал, как зашумело в ванной льющаяся вода. потягиваясь пока хруст костей и суставов не удовлетворил меня, я начал обычную утреннюю разминку. Пятьдесят раз присел, пятьдесят отжался. К тому времени, когда я завершил свой комплекс, обе сестры, уже одеты и готовые к выходу, стояли в дверях гостиной. — Вы ничего не брали из холодильника, — осведомилась Симона. — брат не брал, — сказал я. Но не исключено, что я перепутал вас с туалетом. Я, знаете ли, чертовски устал вчера, так что ничего удивительного. Помните, там были какие-то овощи? Симона опрометю кинулась на кухню. Дженна, поглядев на меня, покачала головой. Вы, наверное, считались самым остроумным в классе. Настоящий юмор с годами не тускнеет. Симоне надо было на службу. Я всю ночь дебатировал сам свой вопрос, можно ли отпускать ее из дому. В конце концов я пришел к выводу, что она не обнаруживает тенденцию к сестру-убийству, а потому можно надеяться что язык у нее будет за зубами. Глядя вслед ее отъезжающей машине, я спросил Дженну, а этот самый Соси знает о Симоне? Дженна, облаченная в кардиган, хотя столбик термометра неуклонно подползал к тридцати и не собирался останавливаться, ответила, да, они встречались давным-давно в Алабаме. Когда она перебралась на север? Месяца два назад. И вы можете поручить, что соси это неизвестно? Она поглядела на меня, как на чокнутого. Будь это ему известно, нас бы у обеих уже не было на свете. Когда мы подошли к автомобилю, я вот перед дверцем у Джана спросила. — Все никак не повзрослеете, да, Кензи? Но я-то предполагал, что от Порши окружающие будут в восторге. Путь обратно был столь же утомителен, как и туда. Гремела музыка. Если Дженни, она была не по вкусу, она ничем этого не обнаруживала. Она вообще говорила мало. Просто смотрела на дорогу, и когда не держала в пальцах сигарету, то разглаживала подол своего кардигана. Когда мы уже подъезжали, и на бледно-голубом фоне приветственно обрисовались очертания небоскребов Хэнкок и Пруденшал, она вдруг сказала, «Кензи». — Да. Вы когда-нибудь чувствовали, что нужны кому-нибудь? Вопрос не застал меня врасплох. Случалось. — Кому? — Моей компаньонке и напарнице, Энджи. А вам она нужна? — Бывает, — кивнул я. — Фу, черт, конечно, нужна! Она поглядела в окно и произнесла. Если так, то держите ее крепче. Когда мы свернули с 93-й улицы на Хаймаркет, был уже самый час пик и путь до Трэмон-стрит занял полчаса, хотя там всего-то мили. Сейф, который абонировала Дженна, находился в Бэнк-офф-Бостон на углу Парк-стрит и Трэмон-стрит. Перед ним на бетонной эспланаде, зажатый двумя приземистыми домами, словно своеобразные створки ворот, ведущими на Парк-стрит, толпятся уличные музыканты, продавцы газет и всякой всячины, нищие попрошайки, а мимо них торопливо проходят бизнесмены, дамы, политики, направляясь по тротуарам туда, где Коммон вновь обретает свой зеленый цвет и полога поднимается к Бейкон-стрит, над которой горделиво высится золотой купол Капитолия. На Тремон-стрит не припарковаться, ни остановиться, дольше, чем на 30 секунд невозможно. Улицу патрулирует взвод девицы из Гитлер-Югент, вывезенных к нам после падения Берлина. Они высовывают свои бульдожьи морды из-за пожарных гидрантов, карауля дурачка, которому вздумалось бы застопорить движение на их улице. Пожелайте кому-нибудь из них удачи, и она точно же вызовет эвакуатор, чтобы не больно-то воображали. И потому я свернул на Гамильтон-Плейс, проехал перед фасадом театра «Орфей» и поставил машину в зоне разгрузки фургонов. Два квартала до банка мы прошли пешком. Я хотел был войти с Дженой внутрь, но она остановила меня. Пожилая чернокожая леди является в банк с большим белым мальчиком. Что нас подумают? Что я вас на содержании? Нет, что вы переодетый полицейский, который конвоирует негритянку, схваченную с поличным, в очередной раз. — Ладно, останусь здесь, — кивнул я. Я не затем согласилась пройти через все это, чтобы сейчас смыться от вас, Кензи. Если уж на то пошло, нынче ночью я могла выпрыгнуть из окна, так что подождите лучше на той стороне. Что ж, иногда людям надо доверять. Она зашла в банк одна, а я пересек Трэмон-стрит и занял позицию входа на станцию подземки в самом центре этого бетонного пятачка, и тень от белого шпиля церкви легла на мое лицо. Дженна вскоре появилась в дверях. Дождавшись, когда обмелеет поток машин, перешла улицу. Она широко шагала, держа в руке туго набитую сумку. Глаза ее сверкали, как коричневый мрамор, с искорками по центру, и выглядела она сейчас гораздо моложе, чем на фотографии, лежащей у меня в кармане. — Это лишь малая часть, — сказала она, подойдя ко мне вплотную. — Дженна! Нет — Нет-нет, — перебила она. — Это тоже кое-что, поверьте мне. Сами увидите. Она обернулась на Капитолий, потом вновь посмотрела на меня. «Вот когда докажете, что готова помогать мне, когда я вижу, на чьей вы стороне, тогда и получите остальное. Получите». Глаза ее вдруг потухли, голос дрогнул. «Получите остальное», — с трудом выговорила она. Я знал эту женщину всего-навсего часов двадцать, но этого оказалось достаточно, чтобы понять остальное. Ни с улитки ничего доброго, и навсегда отделит ее от всех. Но тут она мило улыбнулась, мило и мягко, и прикоснулась ладонью к моей щеке. Думаю, Кензи, мы все сумеем наладить. Может быть, взявшись за это вдвоем, мы добьемся правды. Последнее слово она произнесла так, словно хотела распробовать, каково оно на вкус. «Посмотрим, Дженна», — сказал я. Тогда она полезла в сумку и протянула мне большой конверт из плотной коричневой бумаги. Я вскрыл его и извлек черно-белую фотографию, 8 на 11 слегка зернистую, словно переснятую с другой, поменьше, но вполне отчеркиваю. Я увидел на ней двоих мужчин. Держа в руках стакана, они стояли у дешевого зеркального шкафа, негр и белый. Чернокожего я не знал. У Белого, одетого в так называемые боксерские трусы и черные носки, были темно-русые волосы, которые лишь через несколько лет подернутся оловянным налетом седины, он устало улыбался, и хотя фотография была сделана достаточно давно, запечатленный на ней человек мог быть только конгрессменом Полсоном. — А кто второй? — спросил я. Дженна взглянула на меня, и я понял, что значит выражение «смерить взглядом» ей нужно было решить для самой себя может ли она доверять мне мне казалось что какой-то непроницаемый экран отделил нас нет от толпы спешащих мимо прохожих которые мелькали как персонажи старого немого кино это вас нужно будет спросить сказала она пока я раздумывал над ответом Что-то очень знакомое стало надвигаться на нас, проламывая экран, и словно сквозь толщу воды я увидел синюю бейсболку с золотыми буквами. «На землю!» — крикнул я, схватив Дженну за плечо. В этом мгновение в утренний воздух ввинтился дробный металлический стук. В первую очередь, развратив грудь Дженны, прошло у меня над головой. Я инстинктивно пригнулся, все еще пытаясь повалить ее на землю, хотя грудь ее уже была прошита пулями по всем направлениям. Синяя бейсболка не снимал пальца со спускового крючка, и поток свинца хлестал по телу Дженны и крошил бетон, описывая вокруг меня дугу. Люди на пятачке в панике бросились кто куда, и в ту минуту, когда я вытащил, наконец, пистолет, кто-то наступил мне на ногу. Дженна лежала, придавив меня всей своей тяжестью. Цементная крошка летела в лицо. Киллер, сузив радиус, вел теперь более методично, стараясь достать меня. Еще через секунду он снова даст очередь под Женни, и пули пробив, как по пьемаше ее тело, изрешить от мою Кровь заливала мне глаза, но все же я увидел, как он, вскинув УЗИ над головой, Опускает под углом ствол, сейчас же полыхнувший длинным белым пламенем. Цепочка пуль, идущая прямо мне в лоб, зазвенела по цементу, но вдруг остановилась в белом облаке цементной пыли. На мостовую полетел пустой магазин, и прежде чем он успел коснуться земли, его место занял снаряженный. Киллер передернул затвор, и в эту минуту я выбрался из-под Дженна и выстрелил. Магнум грохнул отрывисто и резко, и нападавшего подкинуло в воздух, словно сбоку на него налетел грузовик. Потом, задергавшись, он рухнул на наземь, выпустив из рук автомат. Я перевалил назад безжизненное тело Дженны, вытер с ее кровь, заливавшую мне глаза, и увидел, что убийца, судорожно извиваясь, пытается дотянуться до УЗИ. Автомат отлетел метра на два с лишним, и одолеть это расстояние было непросто, если учесть, что его левая нога ниже колена превратилась в какую-то кровавую кашу. Подойдя, я с размаху пнул его ногой в лицо, он глухо вскрикнул, и я ударил еще раз. Тогда он затих. Я вернулся к Дженни, опустился на мостовую, прямо в разливавшуюся все шире лужу ее крови, потом приподнял убитую. Грудной клетки со всем содержимым у нее больше не было, как не было и самой Дженны. Никаких тебе последних слов. Просто труп сломанной куклой, валяющийся у станции Бостон-Коммон в самом начале нового дня. Теперь, когда стихла стрельба, уже стали подтягиваться зеваки. Я вытянул ее ноги, подогнутые, с расставленными в разные стороны ступнями, и положил их ей в лицо Она ничего мне не сказала. Еще одна смерть. Чем чаще я с ней встречаюсь, тем меньше понимаю. Дженна Анджелин более никому была не нужна.